Одним словом, не девица, а мармелад. И такая разбитная, шумная. Все поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что так и зальется голосистым смехом. Ха-ха-ха. Первое основательное знакомство с коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены.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 Хохотал до слез, то басом, то тонким писклявым голосом и спрашивал у меня, разводя руками: "Что у меня сидить? Что ему надо? Сидите смотреть". Он даже название дал Беликову: "Глятай, абушпаук". И понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за абушпаука. И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру,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 Беликов посидел молча минут десять и начал. Я к вам пришел, чтобы облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилиант нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгому верить вас, что я тут ни при чем. Я не подавал никакого повода к такой насмешке. Напротив же, все время вел себя как вполне порядочный человек.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 Среднего же настроения у них не бывает. Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные постные физиономии. Никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия. Чувство, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому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 А Иван Иванович все ворочался сбоку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севший у дверей, закурил трубочку.